Ряд полок здесь прерывался, и в образовавшейся нише на полу сидел в луже крови Данила. Шлема и противогаза на нём не было, и хотя лицо у него было бледным как у мертвеца, открытые глаза смотрели осознанно, губы старались сложить какие-то слова, а за спиной у него, наполовину сливаясь с мраком, пряталась серая сгорбленная фигура, Длинная, поросшая жесткой серебристой шерстью, костлявая рука Не лапа, а именно рука, но с мощными загнутыми когтями, задумчиво перекатывала обранённый и лежащий в полуметре Данилов фонарь. Вторая была окружена в распоротый живот Бронина. "Ты пришел! — прошептал Данила. "Ты пришел! — точно воспроизводя его интонацию, голос за его спиной. Библиотекарь! сзади. Мне все равно, конец. Стреляй!"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 Не надеясь, впрочем, что тот поймет его. Уходи, почти ласково раздалось в ответ, а кактистая рука продолжала, чтобы перебирать в животе Данилы. А чего тот негромко застонал, а из уголка рта прочертил от подбородку жирную линию капли крови. Стреляй, собрав силы, чуть громче сказал Данила. Стреляй, потребовал библиотекарь из-за его спины. Убить своего нового товарища самому и привлечь им других чудовищ или оставить Данилу умирать здесь и бежать пока не поздно. Спасти его вряд ли уже удастся. распоротые животы, вываливающиеся внутренности оставляли бромину меньше часа. Из-за откинт назад головы Данилы показалось сначала заострённые серое ухо, а за ним огромный зеленый глаз, искрящийся в свете фонаря.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 Его хищная морда заросла шерстью, полная длинных клыков в пасть заходила чуть не до ушей, а глаза были такого размера, что делали тварь не похожей ни на одно из животных, которых Артем видел живьем или на картинках. Ему показалось, что это продолжается целую вечность. Нырнув во взгляд чудовище, он же никак не мог оторваться от его зрачков, и только когда Данила издал протяжный глухой стон, Артем пришел в себя и направил крошечное красное пятнышко прицела прямо в низкий, заросший серый шестью лоб библиотекаря и переключил автомат на одиночный режим стрельбы. Услышав негромкий металлический щелчок, тварь зло зашипела и снова спряталась за спиной Данила. "Уходи вдруг", прокликатала она оттуда, точно повторяя услышанную от Артема интонацию. Артем ошалел замер. На сей раз библиотекарь не отзывался эхом на его слова. Он будто запомнил их и понял смысл. Могло ли такое быть? Артем, пока я еще могу говорить, собравшись силами и пытаясь сфокусировать мутнеющий с каждой минутой взгляд, заговорил Данила. У меня в нагрудном кармане конверт. Сказали тебе передать, есть ты книгу найдешь. Но я же ничего не нашел!» — помотал головой Артем. Ничего не нашел!» — подтвердил жуткий голос из-за спины Данила. Неважно. Я же знаю, зачем ты на это пошел. Ты же не для себя. Вдруг это тебе поможет. А мне уже все равно, выполнил я приказ или нет. Главное, запомни, в полис тебе уже нельзя, если они узнают, что ты ничего не смог достать. И военные, если узнают, и дичи из другие станции. Теперь стреляй, а то очень больно. Я больше не хочу. Не хочу, больно, путые слова с присвистом повторил за ним библиотекарь, и рука его сделала резкое движение в распоротом животе Данилы, от чего тот судорожно дёрнулся и закричал почти во весь голос. Больше смотреть на это Артём не мог плюнув на предосторожность, он снова переключился на автоматический огонь и зажмурившись, нажал на спусковой крючок. Очередь полоснула по напарнику и подскрывавшемуся за его телом бестии. Неожиданно громкий грохот в клочья разорвал тишину библиотеки. За ним последовало пронзительное визжание, потом все звуки оборвались. Пыльные книги, как губка, впитали в себя их эхо. Когда Артем снова открыл глаза, все уже было кончено. Подойдя на шаг к библиотекею, уронившему разможденную свинцом голову на плечо своей жертвы и даже после смерти робко прячущемуся за ее спину, Артем осветил фонарем эту жуткую картину, чувствуя, как стынь в вены вжилась кровь, а ладони потеют от напряжения. Потом он близгли толкнул библиотекаря носком ботинка, и тот тяжело повалился назад. Он был мертв. Сомнений не оставалось. Стараясь не смотреть на превратившееся в кровавое месиво лицо своего напарника Артем начал поспешно расстегивать молнию на его защитном костюме. Одежда быстро пропитывалась густой черной кровью, и в прохладном воздухе их книгохранилище от нее поднимался прозрачный парк. Артем почувствовал, как его начинает тошнить. Догрудный на карман. Пальцы в толстых защитных перчатках неуклюже пытались расстегнуть пуговицу, и он вспомнил, что такие перчатки, может быть, и задержали Данилу на минуту, которая стоила ему жизни. Вдалеке отчетливо послышался шорох, а потом шлёп небесых ступней по коридору.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 Наверное, ту самую, что Данила вытащил из ящика картотеки в вестибюле. На ней было напечатано: Шнурков Н.Е. Орошение перспективы земледелия в Таджикской ССР Душанбе 1965 год. Шлёпание невнятное бормотание слышали совсем неподалеку. Времени больше не оставалось.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 Задрав морды вверх, неподвижно стояли и смотрели на окна, и кажется, прямо на него сразу несколько серых чудовищ. Каменея, Артем прижался к боковой стене и стал тихонько спускаться дальше. Теперь, когда он перестал грохотать с погами по лестнице, стало слышно, как сверху по бетону шлёпают чьи-то босые ступни, Все громче и громче. И тогда уж, совсем потеряв над собою контроль, он снова стремглав вкинулся вниз. Выскакивая на очередном ярусе, чтобы судорожно оглядеться в поисках знакомой двери, не находя ее и бросаясь дальше, замирая и вжимаясь в темные углы, когда ему казалось, что поблизости слышатся чьи-то шаги, отчаянно озирая среди глухих и низких проходов и снова выскакивая на лестнице, чтобы спуститься на этаж ниже или подняться на два яруса выше, вдруг просмотрел, понимая, что дьявольским шумом С он отчаянно пытался найти выход из этого лабиринта, он привлечет всех населяющих его чудовищ, но не в силах заставить себя успокоиться. Он безуспешно и бессмысленно пытался отыскать выход. Пока в очередной раз, решив вернуться на лесечную клетку, он с ужасом не различил на фоне выбитого окна знакомый полусогнутый силуэт Артем, попятился, нырнув в первый попавшийся проход, прислонился спиной к стене, навел ствол на проем, откуда, по его расчетам, должен был появиться библиотекарь, и затаил дыхание. Тишина. Бессие или не решилась преследовать его в одиночку, или сама выжидала, пока Артём свешит оплошность и выйдет из своего укрытия. Но возвращаться было не обязательно. Проход вел и дальше. Разымслив секунду, Артём начал отступать от проема, не спуская его с прицела.